Глава 5 Они шли по кровавому следу. Пятна крови виднелись на земле, на листьях вокруг, и футов через пятьдесят они наткнулись на вторую кроссовку Андре. Та тоже была выпачкана в крови, и прикасаться к ней Куин хотелось меньше всего. Но когда Джино сказал, что у Далласа теперь будут обе кроссовки, она схватила ее, не обращая внимания на липкие от крови вверх и промокшие шнурки. В прошлом Куин успела насмотреться на кровь, но так и не смогла к ней привыкнуть. Проглотив подступившую горлу желчь, она прижала кроссовку к груди. С каждым новым пятном крови, которое попадалось им, Куин пыталась вытеснить из головы образ Андре. Вот он заблудился, истекает кровью, бредет сквозь заросли, поскольку понимала, что пятна в конечном счете приведут к давно бездыханному телу. Не будет никаких чудес. и даже прощаний. Они шли не спасать человека, а искали труп. Джина остановился, присел и внимательно посмотрел на темно-красное пятно около толстого ствола. Не вставая, огляделся вокруг. «Это все равно, что идти по следу какого-нибудь раненого животного», сухо произнес он. «Тело уже близко». «Мы уже далековато зашли. Не беспокойся». Я знаю, что делаю. Мы не заблудились». Куин кивнула, но, несмотря на опыт и уверенность Джина, она никогда еще не чувствовала себя такой незащищенной. В плотном лабиринте из стволов, других растений, ярких красочных цветов, гигантских паутин, таких больших и сплетенных так сложно, что казались ненастоящими, в ароматной, хотя и давящей жаре, они с Джина будто находились на другой планете. Все здесь казалось каким-то странным. Деревья и прочие растения Куин видела всю жизнь, но не встречала ничего подобного. Даже цветы были огромными, причудливыми, неестественно яркими, будто родились из снов ребенка. То, что раньше она назвала бы экзотикой, теперь по ощущениям напоминало страну чудес. «Зазеркалье», — подумала Куин. И тут же почувствовала себя более чем когда-либо далекой от действительности, от дома и от всего, что она знала. Почему бы вместо океана не быть бескрайнему космосу? Почему бы вместо опасного земного рая не быть некоему чуждому миру? Это казалось таким же в самом делешным, как и остальное на этом острове, где имело значение все и ничто одновременно, где жизнь и смерть сблизились настолько, что их едва можно было различить. «Ерунда какая-то», — произнес Джина, качая головой. Он поднял руку, подавая Куин знак «Стоять». Сам прошел немного дальше, не отрывая взгляд от земли. Когда он вернулся, все еще разглядывая дерн, выглядел еще более озадаченным. «Это просто не... Что такое?» «Я шел по пятнам крови. Раз в такой траве разглядеть следы очень сложно, земля здесь тверже, чем на пляже», — объяснил он. «Но если знаешь, что искать, можно увидеть, что тут примято. «Чем-то очень тяжелым». Куин обхватила себя руками. «Ну и что ты заметил?» «Он упал», — сказал Джина, указывая на землю. «Видишь вмятину? Вот эти две вмятины. Это от коленей». «Он упал на колени, а затем на живот. Вот здесь, видишь?» «Думаю, да». Она представила, как Андрей лежит здесь. Он в отчаянии, он умирает в темноте. В полном одиночестве спрашивает себя где друзья и почему никто не пришел ему на помощь или андре решил что выжил он один о чем он думал в последние минуты перед смертью и вмятины от колени глубокие это значит что упал он с большой силой сказал джина гораздо сильнее чем если бы он просто опустился на колени он не рухнул бы так сильно сам по себе в любом случае из положения стоя никто так не падает Это значит, что в момент падения его что-то здорово придавило. «Упал на бегу?» «Да, он определенно шел вперед, причем быстро. Даже не верится, что с отрубленной рукой он вообще зашел так далеко, не потеряв сознание и не умер от потери крови. Хотя, думаю, у него мог повыситься адреналин. Андре заблудился, и испугался, в шоке. Он побежал и... но потом упал на колени и на живот». «До этого момента то, что я вижу, имеет смысл». Джина встал, наклонился и, не поднимая глаз от земли, пошел вверх по небольшому склону. Взойдя на склон, он выпрямился и упер руки в бока. «Но...» «Что?» Куин скарабкал вслед за ним. «Впереди крови гораздо больше. Скорее всего, там он умер. Но тела нет. А значит, он каким-то образом встал и пошел дальше. Но дальше ничего нет». Дальше-то крови не видно, след обрывается здесь. Быть не может, с такой раной. Даже если бы он встал и пошел дальше, должна тянуться кровь, и по ней мы дошли бы до тела. Должна быть кровь? Я знаю. Но хочу сказать, что он умер здесь, вон там, где большое пятно, где он упал на живот. Из того, что я вижу, тело должно лежать там. Но тела там нет. Будто он добрался до туда... а потом просто... Исчез. Исчез? И странно не только это. Так не должно быть. След должен выглядеть иначе. Что ты имеешь в виду? Видишь вмятина на земле, примерно такой же длины и ширины, как и в самом начале. Джина указал на широкую полосу из грязи, песка, крови и примятых листьев, тянущуюся перед ними. Она идет по склону вверх и заканчивается вон в том месте, Этот след оставило тело Андре. Не колени и не ступни, а именно тело. Эту вмятину оставило тело, оно лежало ничком и истекало кровью. Куин посмотрела назад, откуда они пришли. «Значит, он упал там на колени, затем на живот и приполз сюда. Это ты хочешь сказать?» «Это самое логичное объяснение», — произнес Джина. «Проблема в том, что след говорит не об этом». «Он выглядит иначе. Не так, как должен выглядеть». «Ну и как тогда он выглядит?» «Он слишком плавный и равномерный. И кровь тоже. Видишь, как она размазана сплошной полосой по всему отрезку?» «Если бы Андре полз сам, так не получилось бы. Пятна и брызги крови. Да и сам след. Должны быть более прерывистыми и неравномерными. Как когда ползет тяжело раненое животное». — Понятно, — сказала вертя головой. — Значит? — Значит, раз его тело должно лежать здесь, но его здесь нет, похоже, что... Джина нахмурился и провел грязной рукой по лицу и успевшая отрасти щетине. — Имею в виду, что если бы я шел по следу какого-нибудь раненого животного, то могу поклясться, что это выглядит как... — Как что? — Да скажи же, ради бога! темными зрачками Джина, вперился ей в глаза. Это выглядит, будто его тащили. Приближался вечер. Небо менялось, медленно оранжевело, будто над океаном разгорался пожар. Ветерок тоже изменился, стал прохладнее, он раскачивал пальмы и шелестел листвой на опушке джунглей. Хермы Даллас подбрасывали прутья в костер который постепенно разгорался все сильнее. Они думали разжечь большой и жаркий кострище, но веток для большого костра пока не насобирали. Они надеялись, что хвороста хватит до самого утра, но истощение взяло верх. Недостаток воды и пищи еще можно было перетерпеть, но они устали духовно и физически не смогли натаскать из леса больше хвороста, чем уже принесли, поскольку для этого требовалась подзарядка. Во временном лагере Мёрдок не терял сознания уже дольше, чем раньше. Харпер сидела в паре футов от капитана на большой выброшенной на берег коряги. Она плакала, неохотно жуя ломтик кокоса, который Даллас сумел расколоть после того, как полчаса бил по нему острым камнем. Потом они с Хермом съели еще один кокос, выпили из него молоко и покормили Мёрдока, когда тот пришел в сознание и смог жевать сам. Остальные кокосы приберегли для Куин и Джина. С тех пор, как вернулись в лагерь, Харпер, Даллас и Херм почти не разговаривали. Они сосредоточенно делали, что было сказано, страхи размышляя о жуткой находке. Даллас то и дело выжидающе поглядывал на джунгли в надежде, что Куин и Джина вот-вот благополучно вернутся. Попив самой малость и пожевав кокосов, он рассматривал себе руки, все в маленьких порезах и царапинах. Заостренными камнями кокосы колются легче, но по израненным рукам видно, как тяжело работать камнями. Даллас вздохнул и поднялся на ноги. Он прошел к воде и ненадолго опустил в нее руки, смыл кровь в набегавших и отбегавших волнах. «Думаешь, найдут его?» Даллас мигом обернулся. «Извини», — сказал Херм, подойдя незаметно, — «не хотел тебя пугать». Даллас кивнул, но промолчал. Ему теперь совсем не хотелось разговаривать. «Ну так как?» «Что?» «Думаешь, его найдут?» «Не знаю, Херм». «Только между нами», — сказал он и тоже присел. «Странно это все». Кровь с рук уже смылась, но Даллас все подставляла к нежному прибою. «Если Андре напоролся на риф», — продолжил Херм, «и ему аж оторвало руку, если она и впрямь отпала», Когда Андре зашел в джунгли, тогда где кровь? Ты о чем? Там все было залито кровью. В джунглях, да. Но на песке ее не было? Подумай-ка, если рука у Андрея едва держалась, когда он добрался до берега, значит, кровь из него так и хлестала. Даже если следы крови возле берега ночью смыла водой, через пляж к джунглям должен был вести кровавый след. Даже сильный дождь не смыл бы его полностью. Но на песке нет крови. Кровь была лишь там, где мы нашли руку. До сего момента Даллас слушал лишь полуха, но от выкладки Херма его будто по щеке хлестанули, и он поймал себя на мысли, как сам до этого не додумался. В джунглях он засомневался, но это же было так очевидно. — Да, ты... ты это точно подметил. — Знаю. Херм рассеянно засунул палец под парик и почесал голову. А это говорит о том, что Андрей не обрывал руку об риф. Ее отхватили там, где мы нашли. В джунглях. Даллас настолько вымотался, что не мог мыслить ясно, и что хуже, уже начинал к этому привыкать. Резонно. Даже очевидно, по-моему, но... Да, после всех передряг и в таком положении никто из нас не может похвастаться ясностью рассудка. Даллас заставил себя сосредоточиться и хоть как-то упорядочить мысли. «Тогда что с ним случилось?» «В том-то и дело, верно?» «Ты говорил об этом Харпер или Мёрдоку?» «Нет, не вижу особого смысла. Харпер уже дошла до ручки. Насколько я могу судить, она на грани нервного срыва. А Мёрдок пока ещё плохо соображает». Даллас поднялся на ноги, протёр глаза. «С ума сойти!» «Мы на острове не одни, Дэл». Даллас провёл мокрыми руками по лицу, По шее и груди побежали капли воды. Недалеко от берега снова появились акулы. Они приплывали каждый день, на рассвете и на закате. «Да брось, мужик, мы...» «Тогда кто?» «Или что-то, или кто-то, но не этот клятый риф. Нам надо убираться отсюда и...» «Так как уберемся? Улетим, что ли?» «Некуда плыть». «А я говорю, успокойся». «Мы здесь не одни». «Говори тише. К тому же ты не знаешь точно». — Нет, знаю. И ты тоже. Поэтому и говорю. Я знаю тебя слишком давно, дружище. У меня нет ответов на все вопросы, но нам надо держаться вместе как можно крепче. Не спеши с выводами. Херм поднялся, упер руки в бока и посмотрел на океан, встав, как он, наверное, думал, в геройскую позу. При всем желании казаться храбрым и невозмутимым, Вид у него был глупый, как у неуверенного невесть, как оказавшегося здесь учителя средней школы, кем он, собственно, и был. А отношения у Далласа с Хермом всегда были непринужденными, в школе они коллеги, а после работы просто друзья. И даже теперь, в этой чрезвычайной ситуации, Даллас не мог избавиться от того Херма, которого так хорошо знал. Вот он прогуливается по школьным коридорам и острится школьниками. Этот бедолага делал вид, что ученики любят его, но на самом деле большинство потешалось над ним за спиной. Смеялись над его париком, глумились над его манерами и отвратительно передразнивали его. «Извини», — тихо сказал Даллас. «За что? Если б я не пригласил тебя поехать с нами, ты бы...» «Не будь дураком. Я хотел поехать. Если честно, я был очень рад, что вы меня взяли». Я чувствовал себя немного неловко, раз один из всех явился без пары. Но мне пора бы уже привыкнуть, верно? Мы выберемся отсюда. Выберемся так или иначе. — Устал я страшно, — сказал Херм. — Я тоже. Мы... мы все вымотаны. Все тело болит, и в половине случаев я даже не могу связно мыслить. Херм поправил сползши на кончик носа очки и посмотрел на лагерь. — Я слишком стар для этого дерьма. в духе острова Гиллигана. Он улыбнулся, но улыбка вышла натянутой, и лицо у него снова приняло серьезное выражение. Может, завтра мы сможем выложить на пляже из камней и большущую надпись «СОС». В кино это срабатывает. И надо следить, чтобы костер не погас и горел ярко, особенно ночью. Надеюсь, кто-нибудь увидит его и вытащит нас отсюда. Это представлялось таким же маловероятным, как и возможность улететь с острова на космическом корабле но Даллас решил подыграть. «Да, конечно». «Кто-нибудь нас найдет, поверь», настойчиво произнес Херм. «Недалеко должны проходить маршруты торговых судов или самолет пролетит. Что угодно. Дело в том, что в наше время...» «Не уверен, что это сработает». «Время покажет», самодовольно ухмыльнулся Херм. «Время — вещь странная», сказал Даллас. «И очень ценная». «Его всегда не хватает, понимаешь? Но даже если время — это все, что у нас есть, нам никогда его не хватит. Сейчас у нас только время и есть. И все равно, оно — наш враг. Весь остров нам враг, если хочешь знать. Рай тоже мне, мать его, за ногу». «Чего, черт возьми, они так долго ходят?» Далла снова обернулся на джунгли, в голове зараились жуткие видения. «Если скоро не вернутся, пойду за ними». «Постригись, Джина, дружище! Не начинай! Знаю, что вы с ним старый приятель, и ты считаешь его нашим спасителем, и все такое, но поверь, если бы не Джина, мы бы уже... «Бла-бла-бла, спасибо, понял! Он за всемогущий Бог! Рад за него! Можешь молиться на него, если хочешь, но я не буду!» «Если ты прав и в лесу, и впрямь кто-то есть, Джина нужен нам еще больше!» «Я и не говорил, что он не нужен! Хер мне уклюже заковылял прочь!» Затем обернулся, будто забыл что-то. Но поверь мне, как другу, тебе лучше поостеречься его. Что ты имеешь в виду? Что мы здесь не дома, понял? Да ну. Правила меняются. Думаешь, я не знаю? Если дать парню вроде Джина слишком много власти и позволить устанавливать правила, это чревато опасными последствиями. Он большой страшный волк, вожак стаи, как я понимаю. «А мы все слабаки и...» «Я бы так не сказал». «Разве?» «А вот я сказал бы именно так». Херм заговорил тише, но смотрел так пристально, что слова не вызывали сомнений. «В каждой стае свои правила, и им подчиняются все, даже вожак». «Знаешь почему?» «Потому что каждый вожак, если его главенство никогда не ставится под сомнение и не оспаривается, может так же легко погубить стаю, как и спасти». «Мы не волчья стая». «Ты уверен?» Даллас уставился на него. «Чем больше мы будем здесь торчать, Дел, тем быстрее потеряем человеческий облик». В любой другой ситуации Даллас ужаснулся бы, но сейчас он понимал, что Херм прав. Они уже теряют человеческий облик. Может, в поступках и в жестах этого не замечалось, но в душе они меняются, приспосабливаются, ищут возможности выжить». а если надо и получить превосходство, стать главным. Едва Даллас начал терять надежду, как из джунглей неспешно вышли Куин и Джино. Даллас смотрел на них, переводя взгляд с друга на жену. По Джино трудно было что-либо прочитать, но выражение лица Куин было понятно. Что-то случилось. «Идут», — сказал Даллас, указывая на них. Херм обернулся, устало моргая из-за поцарапанных, заляпанных грязью очков. — Нашли что-нибудь? — спросил он, когда Джина и Куин подошли ближе. — Тела нигде нет, — сказал Джина Далласу, не глядя на Херма. — Оно будто... не знаю, будто... испарилось. — Может, утащили? Сложно сказать. — Утащили? Кто? — Не знаю. — Что ж, я тут кое-что заметил. Вы это, кажется, пропустили, — сказал Херм, выпрямляя спину и вставая в очередную из своих поз. Джина, наконец, посмотрел на него. «Да ну!» «И что же?» Херм заговорил про отсутствие крови на пляже, но Джина прервал его. «Куин только что это отметила, пока мы возвращались. Мы уже знаем». Он похлопал Херма по спине, но в жесте не было ничего дружеского. Джина специально унизил его, и все это поняли. «За костром-то смотришь, шеф?» И тут в Херме что-то умерло. В голове у эхом отозвались его слова про утрату человеческого облика. Будто Джина пнул Херма, или кое-что похуже. Просто прогнал, будто тот и пинка недостоин. Глаза Херма запылали гневом, обидой. Может, чем-то еще? Но он промолчал. — Значит, у него в джунглях рука отпала? — спросил Даллас. — Все указывает на это, — ответила Куин. — Но мы все устали и... — Значит, мы здесь не одни? — Не знаю, может быть, но... Но, может, и нет. «Вероятно, этому есть разумное объяснение», — сказала Куин, но слова прозвучали так, будто она и сама не верила. «Надо найти тело». Джина повернулся и указал на утесы. «Завтра собираюсь подняться туда, взглянуть сверху и понять, что это за остров». Куин подошла к Далласу. Он обнял ее за плечи. «А теперь что?» А теперь постараемся максимально обезопасить лагерь и быть на чеку. Спать, следить за костром и дежурить будем по очереди. Херм побрел прочь. Шагал он и комично, и грустно. «Идемте, скоро стемнеет», — сказал Джина. «Надо подготовиться». Неумолимо надвигалась ночь. И они могли лишь надеяться, что ночь придет одна.